Глава 15. Путаница между мифами. Мы уже видели примеры изображений, на которых один человек несёт другого, Аякс, выносящий мёртвое тело своего друга Ахилла с поля битвы, бушующего вокруг Трои, Эней, взваливший на спину своего отца Анхиса и уходящий подальше от обречённого города. Это, конечно, разные истории, хотя обе относятся к циклу мифов о Троянской войне. Ахилл уже мёртв, вскоре погибнет и Аякс. Эней и Анхис бежали и выжили. Тем не менее, визуальные параллели очевидны и могут привести к путанице. Образы Аякса с телом Ахилла начали появляться в первой половине VI века до нашей эры. Самое раннее изображение, идентифицированное надписями, создано клитем на ручке вазы. Аякс обращён вправо, его руки, обхватившие огромную массу Ахилла, до предела напряжены, чтобы вынести тело друга из сумятицы битвы. Он отбросил свой щит. Чуть позже, середины того же века, другой вазописец Эксейкий воспроизвёл Эти же две фигуры, но изменил направление, повернув Аякса влево. Имена воинов не указаны, но их легко распознать по присутствию женщины, которая стоит слева, встречая ратника, согнувшегося под бременем тела бездыханного товарища. Эта женщина была бы неуместна в контексте батальной сцены, поэтому вероятнее всего, она мать Ахилла. Хитида, которая так часто утешала своего сына в его испытаниях, а теперь вынуждена заботиться о его погребении. Художник развернул Аякса влево для того, чтобы показать щит героя, который тот носил на левой руке. Гомер часто описывал этот огромный щит, необычный по своим размерам, и Эксей, возможно, считал его своеобразным атрибутом героя. Эксики частично затушевал Аякса и скрыл за большим щитом. Его голова видна прямо над верхним обрезом, тогда как голова мёртвого Ахилла всё ещё в великолепном шлеме, украшенном венком, наклонена вперёд. Гребень шлема почти касается земли. Тело Ахилла перекинуто через плечо Аякса и свисает сзади. Его безвольная левая нога почти параллельна напряжённой левой ноге Аякса, рядом с которой болтается ступня правой ноги мертвеца. Щит Ахилла, видимо, избоку, привязан к его спине. Смена направления имела ещё одно преимущество. Оно помогло Эксекию разграничить изображение Аякса, несущего тело Ахилла, и Энея, нёсшего Анхиса. Поскольку он писал и того, и другого, он нарисовал Энея идущим вправо. Разворот одной группы влево, другой вправо отличный способ не допустить смешивания двух внешне очень похожих мотивов. Ат изображение Энея и Анхиса, выполненного эксейкем, сохранился лишь фрагмент. Зато работа другого художника наглядно демонстрирует, насколько же иначе выглядят живой старик, которого несёт воин, и мёртвый воин, которого тащит на себе его товарищ. Этот художник показывает, как сидящий на закорках Анхис приобнимает сына за плечо и поджав колени, тянет вперёд голову. Эней правой рукой сжимает голени отца, а в левой держит щит. Онис смотрит вдаль с воодушевлением. Своей головой он заслоняет голову Энея, гребень шлема которого вертикально возвышается над ним. Обратим внимание, сколь различно и положение в пространстве несущих и несумых фигур в двух сценах. В одном случае ближе всего к нам щит Аякса, за ним Аякс, а дальше всего тело Ахилла. В другом Ближе всего к нам находится Анхис, перекрывающий своего сына, который в свою очередь перекрывает собственный щит, расположенный дальше всего от нас. Очевидна и разница между энергично восседающим Анхисом, удерживающим подогнутые ноги горизонтально, и безвольным телом Ахилла, чьи ноги жалко болтаются. Контрастные характеристики персонажей и противоположные направления их движения помогают различить обе сцены. Однако есть и много общих элементов, включая и очень важные вспомогательные фигуры. На аттической амфоре вместе с ЭНМ и Анхисом изображены две женщины и лучник. Женщина слева, поднявшая руку в знак прощания это Афродита, встревоженная мать Энея и бывшая любовница его престарелого отца. Женщина справа, идущая впереди с ребёнком на руках и оглядывающаяся. Жена Энея. Лучником впереди неё, может быть любой троянец, воин и вполне уместный в обеих сценах. На другой амфоре женщина слева, тоже мать, как и Афродита. Это Фетида, готовящаяся принять тело погибшего сына. Некоторые художники изображают Фетиду в иной роли, подобно жене Энея. Она выводит группу с поля боя и оборачивается, чтобы убедиться, что Аякс следует за ней. Если в сценах побега Энея присутствуют две женщины его жена и мать, то в сценах, показывающих Аякса с телом Ахилла, есть лишь одна женщина Фетида. Однако Фетида может играть роль как матери, принимающей тело сына, так и матери, уводящей с поля боя спасителя тела её сына. Следовательно, она может быть изображена либо как Афродита, которая отправляет в безопасное место свою смертную семью, либо как жена Энея на том же рисунке, которая идёт впереди обременённого ношей воина. В этой гибкости зреют семена путаницы. Ростки этих семян представлены в изображении ныне утраченном вазы XVIII века. В центральной группе мы видим несомненно Аякса с телом Ахилла. Аякс движется влево, его щит рельефно выписан. Ноги Ахилла безжизненно болтаются, а поникшая голова закрыта щитом. В то же время над свисающим телом гордо высится гребень шлема Аякса. Однако личность сопровождающих женщин весьма и весьма проблематична, то, что выглядит как надписи, всего лишь бессмысленный набор букв. Женщина слева возглавляет группу, подобно Фетиде, а женщина справа, похоже, прощается. Но её поза напоминает равно и Фетиду, и Афродиту. Сам факт, что здесь присутствуют две женщины, нелеп. В сцене с Аяксом, несущим тело Ахилла, должна быть, безусловно, только одна женщина Фетида. Но она не может раздвоиться одновременно и вести Аякса, и провожать его. Позы и положения женщин на вазе XVIII века странным образом похожи на позы и положения двух чётко различимых женщин в сцене с Энеем и Анхисом. Одна женщина стоит позади группы и прощается Афродита. А другая шествует впереди жена Энея. Обрамляющие фигуры на росписи такие же, как на амфоре с бегством Энея, пусть и в зеркальном отражении, но центральная группа фигур совершенно неверная. Ситуация может стать ещё более головоломной, если изменить привычное направление той или иной группы. Велика вероятность путаницы, когда Аякса и Ахилла вынуждают двигаться вправо. Несмотря на то, что в эту сторону данная группа направлялась на ранних изображениях, до того как история Энея прочно обосновалась в искусстве. Помимо того, что возописец заставил Аякса двигаться вправо, он воскресил одну из самых ярких подробностей древнего образа трогательно свисающие волосы мёртвого Ахилла. Центральную композицию обрамляют две женщины, которые бегут в противоположных направлениях. Почему их двое, если должна быть только Фетида? Или это пара, которая просто уравновешивает элементы декора? Связывают ли женщину справа более близкие и значимые отношения с центральными персонажами? Она очень напоминает Фетиду в роли проводника. Но в равной мере похожа и на жену Энея. На некоторых картинах семейная группа Энея, его отец, жена и сын, показана в тесной взаимосвязи друг с другом, причём сын изображён между родителями. Вторая женщина слева здесь также удаляется от центральных фигур. Подобно многим другим статистам, она может представлять собой декоративный элемент, чьё назначение уравновесить фигуру женщины справа, жену. Композиционно некоторые изображения поразительно похожи. Даже маленькая бегущая фигурка между Аяксом с телом Ахилла и идущей перед ним женщиной на одной росписи очень напоминает сына на другой. Но это не ребенок. Маленькая фигурка в шлеме и на груднике — это миниатюрный воин. Безусловно, он символизирует дух воина покидающего тело, плачащий на жребии печальный, бросая и крепость, и юность, как пишет Гомер. На росписях двух аттических амфор общий центральный мотив один мужчина несёт другого. На обоих рисунках фигура несущего обращена вправо. На обоих женщины удаляются от центра, но оглядываются. На обоих маленькая фигурка бежит между несущим и женщиной справа. Не мудрено их перепутать. Будь маленькая фигура ребенком, а не духом воина, неразбериха была бы полная. Похоже, именно это произошло на росписи третьей амфоры, на которой Аякс, несущий тело Ахилла, движется вправо. Перед ним некая женщина, за ним лучник». Между воином и женщиной бежит ребёнок, дезертир-перебежчик из другой, внешне очень похожей истории, истории об Энее и Анхисе. Ибо в сюжете с Аяксом не может быть никакого ребёнка. В этом конфузе с двумя столь легко смешиваемыми и путаемыми темами более всего удивительно не то, что он произошёл, а то, что он происходит так редко.